А практическая топонимика, вернее, люди-называтели, имеют дело чаще всего и имели, особенно в древности, как раз совершенно непохожими друг на друга предметами называния. У них еще не было такого обширного опыта, чтобы заметить, что в чем-то все ручьи и все лесные лужайки похожи друг на друга. Их вообще, говоря, можно при желании перенумеровать. Первый ручей, второй ручей, седьмой Десятый, первая лощина, семнадцатый. Но для каждого из них, назывателей, это было нелепым. Каждый из таких ручьев имел свое, несравнимое с другими лицо. В одном ловится форель, тот изобилует раками. В текущем справа есть опасные омуты, в текущем слева вода слишком холодна. Сообщить своим ближним качество падий и лесных островков было важнее, чем учесть их номера по порядку. Да и как можно нумеровать то, что индивидуально? К тому же число ничего не выражает, кроме количественной меры, а глядя на горные кучи, морские бухты, бурные пороги, люди испытывали множество самых разнообразных чувств. Одни представлялись им на кого-нибудь или на что-нибудь похожими. Гора по форме, похожая на медведя. Сходство могло или умилять, или пугать. С другими связывались чувства зависти, страха, осторожности. Полянка. На дереве борть, пчелиные колоды, не моя деда Якима, ходить туда надо было с опаской. За кражу чужого меда вора по древнему закону лесовиков убивали на месте. И луговинка получила имя Якимова борть. Какой смысл был называть ее лужайка номер пять? И не называли так. Вот почему среди бесчисленного множества топонимов, рассыпанных по лицу земли, куда гуще, чем звезды, по небу, так мало таких, в образовании которых принимало, особенно в далеком прошлом, число. Их мало, сравнительно с общим количеством географических названий, но не значит, что их мало вообще. К тому же следует сказать, что мне, например, неизвестно, чтобы кто-либо провел разыскание, учел достаточное количество таких аритмонимов. Такого термина не существует, я сейчас придумал его, ибо по-гречески «аритмос» число, а «онима» имена, изучил их типы, выяснил законы их образования и существования, И все, что я тут по поводу такого рода словесных образований расскажу, я не могу считать изложением вполне доказанных строго научных истин. Но ведь я пишу не научную работу. На карте дроби. Я неоднократно пробовал спрашивать у своих друзей, по большей части достаточно квалифицированных языковедов, географов, историков. Как они думают, возможно ли топонимы дробного образования? Все как один отвечали со снисходительными улыбками. Ну что вы, как же это? А они есть. Разумеется, исключение. Их немного, вероятно, очень немного. Мне, в частности, известно их только три и четыре, из чего, разумеется, не следует, что, изучая географию мира, нельзя найти их в десять и во сто раз больше. Во-первых, населенный пункт в Якутии, в междуречии Лены и Чары. Я ничего не знаю ни о нем, ни откуда взялось его имя. В больших справочниках такого названия нет. Место обозначено только на достаточно подробных картах и записано в перечнях названий, приложенных к атласам. Называется это место «Половинка». Может быть, некоторым объяснением ему может послужить другой, дробный, той же абсолютной величины, гидротопоним в Коми АССР. На карте между ручьем нефть Йоль и речкой Ярегой, сообщает в книге о предунове большой знаток нефтепромышленности и ее истории профессор Кострин, показан ручей, носящий смешанное Коми русское название. Половин Йоль. Его устье было, по-видимому, пунктом половины пути, а от усть Ухты до реки Тобысь. Здесь стояла очередная охотничья изба. Очень вероятное предположение. Вполне возможно, что примерно так возникло и название половинка, что оно тоже было приурочено к какой-либо половинной путевой мере. Третья дробь имеется на западе Сибири. Это районный центр Курганской области, село Половинное. Ни одной четверти или третьей мне при моих поисках на карте РСФСР не встретилось. Тробь иной величины я обнаружил только среди тюркских топонимов Крыма. Я не знаю, существует ли оно там сейчас, но в работах историка Крыма Бертье-Делагарди упоминается селение Щуру. С пояснением, что слово это по-татарски означает «десятая часть десятина». Де Лагарди жил в середине XIX века. В те времена можно было для топонима искать объяснение в экономике общества. Возможно, население и местечко должно было кому-то платить десятую часть урожая, возможно, другие варианты происхождения имени. Словом, и за пределами русского языка дробные числовые имена географических мест встречаются. Я ничуть не сомневаюсь, что специалисты по разным языкам укажут их у разных народов и в разных странах. Если не сколько угодно, то вполне достаточно. Не исключено, что мой недобор пополните и вы, читатель. Но пока что я здесь ограничусь теми, которые попали в мою картотеку. Единица.